Документ 85. Статс секретарь Вейдзекер германским дипломатическим миссиям. Телеграмма. Берлин 2 декабря 1939 года. Всем миссиям, отмеченным в списке синим крестом. Список не публикуется. Примечание редакции немецкого издания. В наших беседах, касающихся финско-русского конфликта, пожалуйста, избегайте антирусского тона. В зависимости от того, с кем вы беседуете, вами могут быть использованы следующие аргументы. Неизбежное развитие событий в сторону пересмотра договоров, заключенных после Первой мировой войны. Естественная потребность России в укреплении безопасности Ленинграда и входа в Финский залив. Внешняя политика Финляндии в последние годы основывалась на идее нейтралитета. Она ориентировалась на скандинавские страны и рассматривала германо-русское противостояние этому как самое очевидное. В результате этого Финляндия избегла сближения с Германией, и даже отклонила как компрометирующее предложение о заключении пакта о ненападении с Германией. Хотя с Россией такой пакт Финляндия имела. В дополнение к этому, в Лиге наций Финляндия, несмотря на ту благодарность, которую она должна испытывать по отношению к Германии за помощь, которую последняя оказала ей в 1918 году, никогда не защищала германские интересы. Вероятно, имеется в виду германское наступление и вступление германских войск в Финляндию в феврале 1918 года и последовавшее заключение между РСФСР и Германией Брест-Литовского мирного договора, приведшего к очищению Финляндии от красногвардейских отрядов, и в итоге к упрочению независимости Финляндии. Примечание составителя. Взгляды министра иностранных дел Холсти, в частности, его враждебность Германии, типичные для финского правительства. Доктор Рудольф Холсти, министр иностранных дел Финляндии, 7 октября 1936 года, по 16 ноября 1938 года. Примечание редакции немецкого издания. Широкие слои населения Финляндии придерживаются экономической и идеологической ориентации в сторону демократической Англии. Соответственно, большая часть прессы настроена по отношению к нам откровенно недружелюбно. Платонические симпатии Англии утвердили Финляндию в ее прежней позиции и не принесли стране ничего хорошего. Вэц Зекер. О заключении договора о взаимопомощи и дружбе между СССР и Финляндской Демократической Республикой. 2 декабря в Москве происходили переговоры между наркомом делом товарищем Молотовым и председателем Народного правительства и министром иностранных дел Финляндии господином Куесиненом по вопросу о заключении договора о взаимопомощи и дружбе между Советским Союзом и Финляндской Демократической Республикой. В переговорах участвовали товарищи Сталин, Ворошилов, Жданов. Переговоры закончились подписанием договора о взаимопомощи и дружбе между СССР и Финляндской Демократической Республикой. Правда. 3 декабря 1939 года. Прием товарищем Молотовым шведского посланника господина Винтера. Принятый товарищем Молотовым 4 декабря шведский посланник господин Винтер сообщила о желании так называемого финляндского правительства приступить к новым переговорам о соглашении с Советским Союзом. Товарищ Молотов объяснил господину Винтеру, что советское правительство не признает так называемого финляндского правительства, уже покинувшего город Хельсинки и направившегося в неизвестном направлении. И потому ни о каких переговорах с этим правительством Не может теперь стоять вопрос. Советское правительство признает только Народное правительство Финляндской Демократической Республики. Заключилось с ним договор о взаимопомощи и дружбе, и это является надежной основой развития мирных и благоприятных отношений между СССР и Финляндией. Правда 5 декабря 1939 года.